Глава 1355. Завершение дела. Почти ледяная тишина длилась около 10 секунд, прежде чем члены рода Авраам единым взором устремили свои взгляды на Фосс. Почувствовав смесь насторожности, подозрительности и страха в их взглядах, Фосс делала несколько шагов в сторону и предупредила. «Будьте осторожны с побочными эффектами!» Даже если потусторонние санкции не слились с окружающей средой и не превратились в запечатанные артефакты, они все равно несли в себе определенные негативные эффекты, однако в большинстве случаев они проявлялись только при прямом контакте. Конечно, здесь были санкции высоких последовательностей, и никто не мог быть уверен, не начнут ли они активно расширять зону своего влияния. Увидев, что Фос не проявляет явной жадности, Дориан кивнул и сказал, «Когда вы завершите усвоение изделия тайного колдуна, Можете подумать о переходе на третью последовательность «Странник». Я дам вам рецепт зелья и подготовлю необходимые ингредиенты. Конечно, чем выше последовательность, тем больше опасностей вас подстерегает. Это объективная реальность, которая не изменится из-за вашей воли или планов. Когда пройдет время, вы сами решите, хотите ли продвигаться дальше». Он сказал это, во-первых, за заботу о своей ученице, а во-вторых, чтобы дать ей понять, Все, что есть у рода Авраам, по сути, принадлежит и ей. Никто не станет относиться к ней как к чужой и создавать препятствия в ее продвижении по последовательностям. Это могло эффективно снизить накал жадности. Получив такое количество и санкций высоких последовательностей, Виллес и другие и члены рода Авраам не стали бы жадничать из-за одной из санкций странника, а они даже считали, что обменять ее ради мирного решения проблемы более чем оправдано. В конце концов, здесь только один полубог — Фос. Без возможности использовать запечатанные артефакты нулевого класса, и из-за неэффективности печатей они не решались доставать даже большинство артефактов первого класса, в такой ситуации Фос могла бы уничтожить их всех. В ответ на обещание учителя Фос коротко кивнула. Разве дверь в сокрытое пространство открылась? Она подумала, что и станции высоких последовательностей перед ней сокровищница рода Авраам и оказались в реальном мире из-за недавних аномалий однако их количество казалось ей чрезмерным. «Нет!» – медленно покачал головой Дориан, выглядевший озадаченным. Остальные члены рода Авраам молчали, столь же сбитые с толку. «Никто не поверил бы, что сокровища могут упасть с неба, если бы не видели это своими глазами!» «Может, помолиться мистер Шуту?» – предложила Фос. Дориан, у которого уже имелись смутные догадки, тут же взглянул на остальных Авраамов, Те, кто уже перешел в веру мистера Шута, кивнули в согласии, те же, кто еще не сменил веру, явно колебались, но не решались возразить. Немного подумав, Дорин собрался с мыслями и сказал: Соберите санкции с негативными эффектами, используя правильные методы, не дайте им слиться с окружающей средой, а я помолюсь мистеру Шуту. Хорошо! После двух секунд колебаний несколько членов рода Авраам согласились. Затем они начали идентифицировать эссансы и попытались собрать их. Когда часть эссансы была собрана, Дориан наконец отошел к Фосс и, склонив голову, начал молитву мистеру Шуту. Вскоре перед ним возник серо-белый туман и древний дворец, скрытый в его глубине. Высокий и величественный голос прозвучал у него в ушах. «Это наследие, мистера Дверь!» «Проклятие вашей крови полностью устранено!» «Наследие, мистера Дверь!» «Наследие!» Дориан повторил это слово про себя и открыл глаза, устремев взгляд на эссансы высоких последовательностей. Он молча смотрел, и его зрение постепенно затуманилось. Восточный Честер, поместье Графа Холл. Альфред и остальные, только что разобравшиеся с источником взрыва и криком о нападении врага, увидели, как двери и окна распахнулись одновременно, ударившись о стены. В процессе несколько стекл разбились. «Здесь я правда что-то не так!» Альфред серьезным выражением поднял руку и сказал своему дютанту скверу личной охране и телохранителям. «Отступаем в главный дом, чтобы избежать возможных происшествий. Также отправьте телеграмму архиепископу епархии Восточного Честера с просьбой о помощи». Он считал, что сейчас важнее не расследовать аномалию, а защитить отца, мать и сестру. У него еще будет время для расследования после рассвета, но если с близкими что-то случится, это уже не исправить. Вернувшись в главный дом, организовав строгий патруль, Альфред вошел в гостиную и сказал графу Холл. Аномалия правда была, но страж смог описать, что видел. В тот момент он лишь почувствовал нереальный ужас. Граф Холл спокойно кивнул. «Продолжим расследование после рассвета. Садись и отдохни». Рядом Одри, державшая мать за руку, тихо слушал разговор отца и братьев. Конечно, это была лишь видимость, а она непрерывно создавала виртуальные персоны, пытаясь найти причину внезапного открытия дверей и окон в воспоминаниях очевидцев. Через несколько минут она прекратила расследование, слегка разочарованная. Пока что она временно связала это с влиянием оставшимся после дракона разума Арихога и мистера Гнева. В этот момент она заметила странный взгляд золотистого ретривера Сьюзи и быстро создала виртуальную персону, войти в остров разума своей подруги для приватного разговора. «Что ты обнаружила?» — прямо спросила Одри. В сознании Сьюзи прозвучал ответ. «Я почувствовала сильный запах крови на краю поместья. Это произошло незадолго до открытия дверей и окон. Да, примерно через 10 секунд после взрыва». Услышав это, Одри сжала губы и на несколько секунд замолчала. Пойдем посмотрим». Сьюзи тут же встала и на цыпочках вышла из гостиной. Покинув главный дом через боковую дверь на первом этаже, время от времени на нее бросали взгляды, но не обращали внимания и не пытались остановить. В конце концов, она была просто собакой. Собака, освоившая психологическую невидимость. Добравшись до самого дальнего здания от главного дома, Сьюзи поводила носом, выбрала открытое окно и запрыгнула внутрь. Там она увидела окровавленный труп на кровати. И его кожа слезла. И то, что увидела она, увидела и Одри через виртуальную персону в ее сознании. В гостиной главного дома Одри Все еще державшая мать за руку опустила голову, затем подняла ее и медленно глубоко окинула взглядом лица своих родных. Графа Холл, леди Кейтлин, Хиберта и Альфреда. Она сохранила молчание. Боям, Собор Вол. Элджер в рясе с символом штурма шаг за шагом вышел из подземной зоны и кивнул ожидавшему полномочным карателям священникам и епископам. «Печати восстановлены вовремя!» «Можете вернуть предметы под вашим наблюдением». «Да, ваше Преосвященство!» Уполномоченные коротели, священники и епископы облегченно вздохнули, ударив себя правым кулаком по левой стороне груди. Элджер ничего не добавил, лишь ответил тем же жестом. Вернувшись в свою комнату, он медленно огляделся, глубоко вдохнул и сел. «Шут, не принадлежащий этой эпохе!» Он беззвучно помолился мистеру Шуту, выразив намерение покинуть церковь Штормов. Объяснение, что печати восстановились вовремя, могло убедить лишь младших членов церкви. Оно не сработало бы для кардиналов, высокопоставленных диаконов, а уж тем более для понтифика и повелителя штормов. Если бы он не получил одобрения из защиты мистера Шута, Элджер не осмелился бы просто так уйти из церкви штормов. Гнев божества был бы неминуем. Через несколько секунд он увидел знакомый бескрайний серый туман и услышал ответ мистера Шута. «Хорошо». «Отправляйтесь в церковь морского бога!» Элджер расслабился, встал и снял рясу шторма. Переодевшись в льняную рубашку, коричневый пиджак и брюки, он посмотрел на рясу кардинала на столе и на мгновение замер. Затем аккуратно сложил ее. Еще несколько секунд он смотрел на нее, прежде чем отвернуться и вылететь в открытое окно, подхваченный сильным ветром. Сначала он приземлился на колокольне, оглядывая улицы и весь боям сверху, Медленно обойдя край крыши, Элджер закрыл глаза, внезапно поднялся ураган, унося его в сторону церкви морского бога. В древнем дворце над серым туманом. Клейн молча сидел на высоком кресле шута. Его фигура временами становилась полупрозрачной, словно на нем было загадочное черное одеяние с капюшоном, скрывающим лицо. В другие моменты он возвращался в обычное состояние, окутанный легким серым туманом. Частота этих изменений постепенно замедлялась, и каждый раз, когда Клен превращался в закутанную в черную фигуру, из-под его одежды выползали скользкие щипальца со странными узорами. Они бились вокруг, словно пытаясь захватить дворец. Наконец его облик стабилизировался. По привычке он поднял руку и потер виски, пробормотав: «Пробуждение воли божественного владыки происходит быстрее и интенсивнее, чем я ожидал». Если бы я не поглотил сансу Заратула и не использовал оставшийся ментальный отпечаток для баланса, мне бы не хватило времени стабилизировать состояние и остановить его пробуждение. Однако из-за этого психическое состояние Клина стало нестабильным. И он не потерял контроль лишь потому, что зелье призывателя чудес уже полностью усвоено, а новая санция служителя Тайн усвоилась почти сразу после употребления. Личность Мистера Мира как благословенного владельца замка Сиферот автоматически приравнивала его к служителю Тайн, Поэтому Клен уже давно играл эту роль и весьма успешно. Что касается второй санкции служителя тайн, ее освоение требовало еще некоторого времени.